Глава вторая. Фигли-мигли. Когда вошла секретарша Николас Фондорин, владелец консалтинговой компании «Страна советов», стоял у окна и, страдая, прислушивался к фортепианным аккордам, просачивавшимся сквозь шум улицы. Ничего отвратительного в музыке не было. Стандартный вальс Грибоедова, Исполняемый очень гладко и старательно, а Фандорина дальние звуки пианино явно мучили. Он то вздыхал, то мурчился. Когда же милейшая мелодия на миг оборвавшись зазвучала вновь, гораздо громче и насыщенней, так что сразу почувствовалось, за дело взялся мастер, Ника совсем сник. На то имелись свои причины, однако о них чуть позже. Итак, в кабинет вплыла Валя улыбнулась своими раздутыми от коллагена губищами и объявила. — Николай Александрович, к вам посетитель. О цели визита умалчивает, хочет сообщить лично. В последнее время Валя работала над сменой имиджа, старалась изъясняться цивилизованно и вести себя как леди. Но давалось ей это непросто, то и дело сбивалось. — Только, по-моему, фигли-мигли, — добавила она, — что на ее жаргоне означало «пустая трата времени», и наморщила точеный носик. Две операции — тридцать тысяч долларов. Обычный ширяла. Я бы его турнула в шею, но он, похоже, вам что-то притащил. Впарить хочет. То есть предложить на продажу. Поправилась Валя и изящным жестом потрогала прическу. — Кто это ширяла? мрачно спросил Ника, подходя к столу. — Наркоман шляйц всякая шушера, а клиентов настоящих нет. Что правда, то правда. Летом фирма «Страна Советов» по большей части простаивала без работы. То есть, в целом, если сравнивать с прошлым, дела шли не так уж плохо. Сарафанное радио, самый медленный, но зато самый надежный вид рекламы, наконец, заработало, и клиентура потихоньку расширялась. Настоящего дела, правда, давно не подворачивалось. Большинство тех, кто алкал совета, приходили к Николасу или Николаю Александровичу, или Нике, это уж в зависимости от короткости отношений, просто чтобы как следует выговориться, рассказать понимающему человеку о своем сложном внутреннем мире и душевных проблемах. В Америке с подобной целью посещают сеансы психоанализа. Но в России это высокорентабельное детище фрейдизма не прижилось и не приживется. Во всяком случае, до тех пор, пока не избавится от обидного компонента психо. У Николаса такие посетители не лежали на кушетке, а сидели в обычном кресле, потому что не психи какие-нибудь, а совершенно здоровые люди, просто с тонкой нервной организацией. Болтали час или два, получали свою порцию советов и уходили в задумчивости. Работа с клиентами этого сорта нелегкая, будто из тебя всю кровь высасывают, но зато довольно денежная. Однако летом энергетические вампиры Разъезжались по с сардиниям Латать нервы, продувать чакры И восстанавливать прану Мастер добрых советов маялся бездельем и томиться А тут вообще-то фортепиано Валя навострила уши Слух у нее был отличный Ядовито спросила По клавишам бренчат А я вам тысячу раз говорила Не понимает меме своего счастья Такой мужчина ей достался, а она только мучает вас. Секретарша вздохнула, обвела шефа лучистым взглядом сверху вниз и опять вверх. — Эх, я бы вас на руках носила, одевала, как куколку.